Напоминание об издательстве вновь прорвало внутри Игоря ту заслонку, которой он отгородился вчерашним пьяным вечером. Он замолчал, больше ни о чем не спрашивая. «Но мне, Дмитриевич, пора отчаливать. Надо снова халтуру искать. Пойду к своим в фонд «Ночлежка». Там и стакан бульона нальют». и газетку на дне дадут на распространение. Ничего, братан, не из таких передряг выбирались. А ты лежи, лечись. Вечером я пивка принесу. Хочешь, радио слушай. Сантехник расщедрился. Николай приподнял со стола чёрный кирпичик устаревшего транзисторного приёмника. Жрать захочешь, в железном ящике на столе полбанки тушёнки. Только задрай вай банку, а то мыши всё зашмонают. Николай скрылся в темноте, стукнул какой-то дверцей, и всё затихло. Незаметно Игорь снова заснул. Проснулся он от щекотки за ухом. Игорь хотел смахнуть что-то ему мешающее, но пальцы попали в капкан узкой ладони. Игорь открыл глаза. Рядом с ним на краешке изодранного дивана сидела Елена. Она отпустила его руку и погладила колючий подбородок. Голова Игоря, закинутая без подушки назад, о тяжелела, затекла, на шее резко выступал острый кодык. "Лена, это ты?" Игорь пытался осознать, где он во сне. или наяву. Призрачная Елена грустно улыбнулась в полутьме, однако ее прикосновения были вполне осязаемы. Она поправила Игорю подушку и подоткнула ветхое одеяло с торчащими из него клочьями ваты. Одеяло было короткое, видимо, детское, поэтому она укутала только ноги Игоря, на грудь ему положила куртку, поднятую с пола. Тео же знаешь, что произошло. Игорь окончательно проснулся и посмотрел на Елену грустными, виноватыми глазами. Запелёнутый в кокон, он казался большим ребёнком. Лишь час назад ей стало известно о крахе фирмы Игрек. Хотя беспокойство охватило Елену с вечера, Игорь задерживался дольше обычного. Она позвонила ему, ответа не последовало. Елена набрала номер офиса. Охранник сообщил, что недавно заступил на дежурство, шефа он не видел. Сделав над собой усилие, Елена позвонила Ольге. Та бросила резко: "Его здесь нет" и швырнула трубку на рычаг, так что у Елены чуть не лопнула барабанная перепонка. Потом она с замиранием в сердце позвонила в бюро несчастных случаев. Информации о человеке похожем на Игоря у них не было. За окном ещё нависала утренняя мгла, когда Елена вышла из дому. С первым поездом метро она примчалась на Петроградскую. Увидев во дворе джип Игоря, слегка успокоилась. Возможно, Игорь уехал по каким-то срочным делам на машине делового партнёра. В этот ранний час в фирме находился один охранник. Он узнал Елену и открыл ей дверь, однако ничего нового сообщить не смог. Наконец, в 8:00 утра в офис пришла уборщица. Она и рассказала Елене о том, что вчера в фирме были какие-то люди. После их визита сотрудникам фирмы сообщили, что временным управляющим теперь станет Алексей, так как Игорь является банкротом. Уборчица не помнила, когда Игорь ушёл. В офисе началась сумятица, сотрудники забросили дела и гадали о судьбе издательства и своей собственной. Даже уборщица не была уверена, оставят ли её на работе новые хозяева. К рассказу уборщице присоединился и охранник. Неожиданно он вспомнил одну подробность своего ночного дежурства. Кто-то стучал в железную дверь офиса. Вначале охранник решил, что это разбушевался дождь. Сильные струи давно барабанили о жестяной лист под окном. Но когда стук стал явным, он вгляделся в монитор внешнего наблюдения. Заштрихованная косыми строями картина двора была смазана. Всё ж он распознал местного забулдыгу Коляна, которого теперь все знали в офисе и как разносчика календарей. Колян был как всегда пьян, он едва держался на ногах. Чуть в стороне, в темноте двора, на мокром асфальте, как обранённый куль, лежал, видимо, его собутыльник. Николай бормотал что-то невнятное, и охранник велел ему убираться. По добру, по здорову, пускать в ночное время посторонних в офис он не имел права. Стук в дверь прекратился. Мельком охранник заметил, как в углу двора Николай протащил на закорках своего дружка и скрылся за низенькой железной дверью, ведущей в старое бомбоубежище. Это Игорь. Убеждённо воскликнула Елена, опережая догадку охранника: "Что же вы раньше молчали? Я же вчера вам звонила". "Так я это, я не подумал". Охранник виновато моргнул длинными красивыми ресницами. Елена безнадёжно махнула рукой: "Ладно. Покажите мне ту дверь, о которой вы упомянули, за которой Николай с человеком скрылся". Охранник подошел к окну, забранному решеткой в виде затейливых железных колец, и ткнул пальцем в стекло. «Видите, проем напротив, в стене, с железной заслонкой закрыт? Вот там и живет наш Колян». Елена посмотрела в направлении, куда показывал охранник. «Кажется, там заперто». Елена разглядела большой амбарный замок на подвальной дверце и взволновалась. Вы не знаете, у кого ключи? Охранник усмехнулся. Замок для понта висит, он не запирается. Повернёте дужку и готово. Вас проводить? Спасибо, если вам не трудно. Пока дежурный объяснял уборщице, как наблюдать за входом через монитор, Елена В нетерпении выскочила во двор и пересекла его. Она уже сняла декоративный замок и потянула на себя скрипящую дверцу, когда охранник с фонарём присоединился к ней. Давайте, Елен Палны, я первым войду. Охранник встал на корточки, боком спустил вниз одну ногу, поджал голову к груди, потом спустил другую ногу. Протянув руку Елене, ждал, пока она последует его примеру. Они долго медленно шли анфиладами подвального пространства. Узкие переходы сменялись относительно просторными цементными пещерами. Каменный свод нависал почти над их головой. Местами с него капала вода, где-то трубы преграждали дорогу, откуда-то шибануло запахом застарелой мочи. Потом едким, винным перегаром охранник обшарил лучом фонаря очередное помещение. Жёлтый кружок света высветил Игоря, лежащего на диване. Елена кинулась к нему и сразу убедилась, что он жив. Игорь спал, шумно, но ритмично дыша. Она аккуратно осмотрела его тело, руки, ноги, После беглого осмотра повернулась к охраннику. Спасибо, Андрей. Всё в порядке, идите. Охранник ещё немного потаптался, но его ждала служба. Он и так нарушил инструкцию, оставив пост. Когда сотрудники появятся, я пришлю кого-нибудь, сказал он, уходя. Не надо, Андрей. попросила Елена. Я позову помощь сама, если потребуется. А вы не заблудитесь? засомневался охранник. Я из любого леса сама выхожу, а здесь всё же не лес. Охранник повернул к выходу, луч фонарика померк, и теперь лишь маленькая выемка у потолка впускала серое марево нового дня. Елена не заметила, сколько времени она просидела рядом с Игорем, испытывая счастье от того, что он жив и невредим. Всё остальное сейчас не имело значения. Когда Игорь наконец проснулся от её нежных прикосновений, бессонная ночь Елены дала себя знать. Напряжение последних суток, отчаяние возможной утраты и неистовяя радость обретения Всё это обратилось в смертельную усталость. Елена закрыла глаза и упала головой на грудь Игоря. Она с жадностью вдыхала запах его несвежей рубашки, пропитанной дешёвым табаком, вином и потом. Сейчас это был сигнал жизни, а потому казался замечательным. Игорь погладил Елену по волосам. Ты можешь встать? спросила она усилием воли, отрываясь от груди Игоря. Сейчас попробую. Помоги мне. Елена двумя руками спустилась с дивана и его отяжелевшие ноги, высвободив их из-под одеяла. Затем попыталась посадить его, но Игорь был слишком тяжёл для слабых рук Елены. Отпусти Елена, я сейчас встану. Игорь оттолкнулся рукой от дивана, и перевёл себя в вертикальное положение. Слушай, а ты мне пиво не принесла? Как-то не догадалась, виновато пожав плечами, ответила Елена. У Игоря не было проблем с алкоголем, и она представления не имела, а нужным в таких случаях лекарстве. Ладно, дай-ка мне кружку, на столе стоит. Там вода должна быть. Хотя, погоди, мне всё равно отойти надо. Игорь попеременно опираясь на диван, ящик, заменяющий стол и скрипую стену, прошёл в дальний угол подвала, где стояло ведро, указанное ему Николаем. Елена заметила на столе транзисторный приёмник и включила его. Теперь Игорёша может не стесняться, обрадовалась она. Елена усилила громкость динамика и стала прибирать на столе. Скоро Игорь вернулся, дрожащими пальцами застёгивая брюки. Елена натянула на него куртку, потом положила его руку на своё плечо и осторожно повела к выходу из подвала. Они шли в полной темноте. Елена ощупывала стены. Опускала голову Игоря под низкими проёмами переходов, рукой поднимала его ноги, заставляя перешагивать препятствия. Инстинктивное умение ориентироваться не подвело Елену и на этот раз. Они дошли до маленькой дверцы, толкнули её и вылезли из подвала. Они медленно шли через двор, Любопытные взгляды из окна фирмы Игрик нацелились на горемычную пару. Кто с насмешкой, кто с сочувствием наблюдал неуверенные шаги бывшего шефа. Однако выйти и помочь никто не решился. Елена игнорировала эти взгляды, а Игорь не видел их. На улице Елена остановила проезжавшее такси, и оно без приключений доставила их домой на площадь мужества к вечеру Игорь вполне пришёл в себя Елена сходила за пивом и дала возможность Игорю полечиться сама не раздеваясь рухнула на диван и уснула Игорь пытался найти деньги для погашения кредита но это был не тот Игорь у которого много друзей, деловых партнёров, замыслов и решений. Сейчас рядом с Еленой находился жалкий, неуверенный в себе человек. Ей даже приходилось заставлять его позвонить по телефону. Кто же даст суду такому человеку? Игорю нечего было и предложить в залог. Весть о том, что модерн подмял фирму Игрик, Быстро облетело издательские круги, и бывшие партнёры Игоря не хотели рисковать своими деньгами. Алексей, временно заправлявший делами в Игрике, сразу отстранил Елену от редакторской работы. Небольшие накопления подходили к концу. Игорь обратился к брокерам на фондовую биржу, чтобы продать свои акции. покупателей не нашлось, а ОМ "Магнит" было убыточным предприятием. Самих акций, то есть ценных бумаг на руках у Игоря не было. Его акции были зарегистрированы в реестре сомнительной конторы. Похороненные в компьютерном файле права собственности Игоря были сходны с правом человека на жилище, закреплённым конституцией. правом, которое имел и бездомный Николай круг поиска замкнулся денег Игорь не достал ещё несколько дней ушло на переоформление фирмы иг новые владельцы сохранили название издательства так как оно было раскручено потери своего имени в названии фирмы была особенно обидной для Игоря. Банкротство фирмы помогло ему только в одном. Теперь Ольга согласилась на развод. Злорадные чувства, охватившие её в первые дни постигшего Игоря несчастье, сменились глубокой досадой и беспокойством. Игорь не только стал нищим, Теперь было черевато опасностью и совместная квартира владение. Кредиторы могли наложить арест на их общую с Ольгой площадь. Игорь передал жене право собственности и выписался из квартиры. Сообщив новость Елене, он пошутил: "Теперь я свободен, как воробей. Даже штамп о прописке в паспорте отсутствует". Моя квартира, твоя квартира, заметила Елена. Или у тебя есть какие-то сомнения, Горёша? У Игоря действительно были сомнения. В отношениях с близкими он привык давать, но не брать. Был тем, кто владеет, решает, казнит и милует. Теперь он лишился всего: власти, денег, собственности. Он не хотел становиться иждивенцем Елены. Не считал себя вправе претендовать на её площадь и потому вскоре прописался в каком-то общежитии, где у него был знакомый. С пропиской он снова стал гражданином страны. Когда Елена узнала об этом общежитии, она весь вечер с ним не разговаривала. В этом шаге Игоря она усмотрела его нежелание скреплять с нею свою жизнь. Постичь его сложные мотивы на этот раз Елена не смогла. Что ж, навязываться ему она не будет, у неё тоже есть гордость. Игорь был в недоумении. От чего ёлка не радуется вместе с ним? Молчит, хмурится. Может, она просто устала? Это была первая размолвка в их семейной жизни.